Глава 11 Две или три минуты мальчик стоял, оглядываясь по сторонам, а Мэри следила за ним. Затем он начал ходить, но гораздо медленнее, чем ходила девочка, когда в первый раз очутилась в этих четырёх стенах. Казалось, глаза Дикона охватили всё, и серые стволы деревьев с ползучими растениями, взбирающимися по ним, и заросшие травой аллеи, и ниши из вечно зеленого кустарника с каменными скамьями и высокими цветочными вазами. Никогда не думал, что увижу это место. Шепотом произнес, наконец, мальчик. — Ты знал о нем? — спросила Мэри. Она говорила громко, и он сделал ей знак. — Мы должны говорить тихо, — сказал он, — иначе кто-нибудь услышит нас. «О, я забыла!» — пролепетала девочка, быстро прикладывая руку к рту. «Ты знал о саде?» — снова спросила она, оправившись от испуга. Дикон кивнул головой. «Марта говорила мне, что здесь есть сад, куда никто никогда не ходит», — ответил он. «Мы все хотели знать, каков этот сад». Мальчик остановился и взглянул на прекрасные испутавшиеся растения. В глазах у него появилось выражение счастья. «О, здесь будут гнезда с наступлением весны», — заметил он. «Это самое безопасное место для гнезд в Англии. Никто никогда не подходит сюда близко. И сколько тут укромных мест для постройки гнезда. Удивляюсь только, почему степные птицы не гнездятся здесь». Мэри бессознательно положила руку ему на рукав. «Будут ли здесь розы?» — прошептала она. «Можешь ли ты это сказать? Я боюсь, что они все умерли». «О, нет, конечно, не все», — ответил Дикон. «Взгляни сюда». Он подошел к ближайшему дереву, старому-старому, с корой, покрытой серыми лишаями, поддерживающему занавес спутанных побегов и ветвей. Вынув из кармана ножек, он открыл лезвие. «Здесь много сухих сучьев, которые нужно отрезать», — сказал мальчик. «Да и дерево очень старое, но в последний год оно дало новые побеги, видишь?» Он дотронулся до коричнево-зеленого побега. Мэри поспешно, но осторожно, тоже дотронулась до него. «Вот этот?» — спросила она. «Он живой? Совсем живой?» Дикон улыбнулся. «Он такой же живой, как ты и я» ответил он. «Я рада, что он жив», — тихонько сказала девочка. «Я хотела бы, чтобы они все были живы. Обойдем скорее сад и сосчитаем, сколько осталось живых». Мэри задыхалась от нетерпения. Дети ходили от дерева к дереву и от куста к кусту. В руке мальчика был нож, Время от времени он указывал Мэри на вещи, казавшиеся ей удивительными. «Они одичали», — сказал он. «Но самые сильные прекрасно разрослись, самые нежные вымерли, но зато остальные росли, росли, распускались, распускались, пока не стали чудом. смотри И он подтянул вниз толстую серую сухую ветку. «Можно подумать, что это мертвое дерево, но я этому не верю. Я срежу ветку и посмотрю». Дикон опустился на колени и срезал ножом, по-видимому, обезжизненную ветку недалеко от земли. «Вот», — с торжеством произнес он, — «я тебе говорил, дерево еще живое, посмотри». Прежде чем мальчик заговорил, Мэри уже стояла на коленях и смотрела во все глаза. «Когда середина выглядит зеленовато и сочной, то дерево живое», — объяснил Дикон. Когда оно внутри сухое и легко ломается, с ним уже все покончено. Вот здесь толстый корень, из которого выросли все эти живые побеги. И если отрезать старый ствол, а копать побеги и ухаживать за ними, то появится...» Он замолчал и поднял лицо кверху, чтобы взглянуть на вьющиеся, свешивающиеся побеги. «Да тут появится целый цветник из роз». Дикон ловко управлялся со своим ножом, срезая сухие мертвые ветки. Он безошибочно определял, сохранила ли еще в себе жизнь на вид сухая ветка или нет. Через полчаса Мэри казалось уже, что и она это может сказать. И когда мальчик надрезывал ветку, девочка тихонько вскрикивала от радости при малейшем следе зелени. Лопата, заступы, вилы очень пригодились. Дикон показал ей, как следует пользоваться вилами, а сам старательно окапывал корни лопатой и разрыхлял землю. Они прилежно работали вокруг одного из самых больших кустов роз. Вдруг мальчик остановился в изумлении. — Что это? — вскричал он, указывая на траву в нескольких шагах от себя. — Кто это сделал? Это было одно из расчищенных мэри-местечек вокруг пробивающихся зелёных стебельков. «Я...» — ответила мэри. «А ведь я думал, что ты ничего не знаешь о садоводстве!» — воскликнул Дикон. «Я и не знаю», — сказала девочка. «Только ростки были такими маленькими, а трава такой густой, буйной. Казалось, им нечем было дышать, вот я и расчистила местечко». Я даже не знаю, что это за ростки. Дикон подошел и опустился на колени перед ними, широко улыбаясь. — Ты была права, — сказал он. — Никакой садовник не мог бы тебе ничего лучше этого посоветовать. Они теперь станут расти, как на дрожжах. Это крокусы и подснежники, а вот нарциссы. А здесь злота цвет. Прибавил он, оборачиваясь к другому месту. — О, «Нам весной будет на что посмотреть!» Мальчик бегал от одного расчищенного местечка к другому. «Для такой маленькой девочки, как ты, это большая работа!» Промолвил он, глядя на мэри. «Я становлюсь сильнее!» Возразила та. «Раньше я постоянно уставала, а теперь совсем не устаю, когда копаю. Я люблю запах свежевскопанной земли». «Это очень очень полезно для тебя!» С глубокомысленным покачиванием головы заметил Дикон. «Нет ничего лучше запаха хорошей земли. Я часто хожу в степь, когда идет дождь, ложусь под кустом, прислушиваясь к тихому шуму дождевых капель в вереске и все нюхаю воздух. Мать говорит, что даже кончик моего носа движется, как у кролика». «Ты никогда не простужаешься?» спросила Мэри, глядя на него с удивлением. Она никогда еще не видала такого забавного и милого мальчика. «Нет», — ухмыляясь, ответил Дикон, — «со дня моего рождения я никогда не был простужен. Меня не воспитывали нежно. Я словно кролик бегал по степи во всякую погоду. Мать говорит, что за 12 лет я нанюхался слишком много свежего воздуха, чтобы когда-нибудь простудиться. Я такой же крепкий, как ствол белого терна». Разговаривая, он все время работал. Мэри следовала его примеру и помогала ему, орудуя вилами или скребком. «Здесь много работы», — произнес он, с видом оглядываясь по сторонам. «Ты еще придешь и поможешь мне?» — спросила девочка. «Я уверена, что скоро всему научусь. Я буду копать, полоть и делать все, что ты мне скажешь. Пожалуйста, приходи, Дикон». «Если хочешь, я буду приходить каждый день. И в дождь, и в ясную погоду», — обещал Дикон. «Это самая лучшая игра, какая когда-либо грезилась мне. Подумай только, мы заперты в заснувшем саду и оживляем его». «Если ты будешь приходить, — сказала Мэри, — «и если поможешь мне оживить его, я... я не знаю, что сделаю», — беспомощно заключила она. «А я скажу тебе, что после этого случится с тобой», — с веселой улыбкой заметил Дикон. «Ты потолстеешь и будешь постоянно голодна, как лисенок. Затем ты выучишься разговаривать с Риполовым, как это делаю я. О, у нас будет столько развлечений!» Он стал ходить, задумчиво глядя на деревья, стены и кусты. «Я не хочу, чтобы этот сад был похож на обыкновенные сады», подстриженные и подчищенные садовниками, — сказал Дикон. — Он гораздо красивее с разросшимися растениями, которые вьются и переплетаются друг с другом. Правда ведь? — Мы не будем его подстригать, — заметила девочка. — Если он сделается таким, как все сады, он перестанет казаться таинственным садом. Дикон стоял, потирая свою рыжую голову с недоумевающим видом. «Ты хорошо придумала! Таинственный сад!» — сказал он. «Но, кажется, кроме Реполова и нас в нем еще кто-то был уже после того, как его заперли десять лет тому назад». «Но как это могло случиться?» — удивилась Мэри. Дикон рассматривал ветку штамбовой розы и качал головой. «Да, как могло это случиться?» — прошептал он, запертой дверью, и зарытым ключом. Мэри чувствовала, что сколько бы лет она еще не прожила, она никогда не забудет этого первого утра, когда ее сад начал оживать. Она была уверена, что сад начал оживать как раз именно с этого утра. Когда Дикон начал расчищать места для посева семян, ей припомнилась песенка, которую распевал когда-то Безель — желая ее рассердить. «Есть в Англии цветы, похожие на индийские колокольчики?» полюбопытствовала девочка. «Вероятно, ландыши походят на них», ответил мальчик, продолжая работать скрипком «А также в юнки». «Посадим их», предложила Мэри. «Ландыши здесь уже есть, я много видел их. Они только слишком тесно растут, их надо рассадить». Впрочем, семенами не совсем удобно разводить эти цветы. Некоторые из них вырастают только спустя два года. Я лучше принесу рассаду от нас. Почему тебе хочется их иметь?» Тогда Мэри рассказала Дикону об Эзеле, его братьях и сёстрах в Индии, о том, как она ненавидела их и как они её дразнили. «Они плясали вокруг меня», — пожаловалась ему девочка, — «и пели». «Мэри, злая недотрога, как растет твой сад! Колокольчики, крапива и фиалок ряд! Вот почему мне захотелось узнать, есть ли здесь цветы, похожие на наши индийские колокольчики!» Девочка нахмурилась при этом в воспоминании и сердито воткнула лопаточку в землю. «Я вовсе не была такой противной, как они сами!» Но Дикон смеялся. «Ну, — сказал он, — кажется, никому не следует быть» когда кругом цветы, да еще этот чудесный весенний запах земли». Дикон припал к свежевыротому чернозему и вдохнул его запах всей грудью. Мэри, стоя на коленях подле него и держа в руках семена, взглянула на него и перестала хмуриться. «Дикон», — начала она, — «ты в самом деле такой милый, как рассказывала Марта. Я люблю тебя». И ты по счёту пятый, кого я люблю. Я никогда не думала, что буду любить сразу пятерых. Дикон сел на корточки, как это делала Марта, когда чистила каменную решётку. Он выглядел необыкновенно забавным и милым со своими круглыми голубыми глазами и вздернутым носом. «Ты любишь только пятерых?» — переспросил он. «Но кто же остальные четверо?» «Твоя мать и Марта» пересчитывала Мэри по пальцам. Рипалов и Бен Уизерстав. Дикон так громко засмеялся, что закрыл рукой рот, чтобы заглушить смех. — Я знаю, ты считаешь меня странным мальчиком, — сказал он. — Но я думаю, что и ты самая странная маленькая девочка, какую я когда-либо видел. Тут Мэри наклонилась вперед и предложила ему вопрос, который она Никогда и не думала задавать, кому бы то ни было. Она попыталась говорить по-йоркширски, чтобы доставить удовольствие Дикону. «Ты любишь меня?» — спросила девочка. «О!» — ответил Дикон. «Я очень люблю тебя. Да и Риполов, я думаю, тоже». «Ну вот, значит, уже двое», — заметила Мэри. «Двое уже за меня?» — повторила она, снова берясь за лопату. Дети стали работать еще усерднее и веселее. Мэри была очень огорчена, когда услышала, что на больших часах во дворе пробил час ее обеда. «Мне нужно идти», — печально сказала девочка. «Тебе тоже нужно уходить, да?» Дикон усмехнулся. «Мой обед легко носить с собой. Мать всегда кладет мне кусочек чего-нибудь в карман». Он поднял свою куртку с травы и вытащил из кармана грубый, но чистый, белый с голубыми полосками платок. В нем были завязаны два толстых ломтя хлеба с куском чего-то между ними. «Чаще всего это только хлеб», — пояснил мальчик. На сегодня я получил в придачу хороший кусок жирной ветчины». Мэри нашла этот обед очень скудным, но Дикон, по-видимому, не желал ничего лучшего. «Беги обедать», — сказал мальчик. «Я скоро покончу со своим. Прежде чем уйти домой, мне нужно еще поработать». Он сел спиной к дереву. «Я позову Рипалова», — решил Дикон. «И дам ему поклевать кусочек ячины. Он ужасно любит жир». Мэри на силу смогла уйти от мальчика. Ей вдруг даже показалось, что Дикон не мальчик, а какой-то... Лесное сказочное существо, которое исчезнет, когда она снова вернется в сад. Он был слишком хорош, чтобы быть простым мальчиком. Медленно подойдя к калитке, она остановилась, но не открыла ее, а вернулась обратно. — Что бы ни случилось, ты никогда и никому ни о чем не расскажешь, — спросила девочка. Его красные щеки были набиты большими кусками хлеба и ветчины, но он умудрился ободряюще улыбнуться. «Если бы ты была дроздом и показал мне свое гнездо, неужели ты думаешь, что я рассказал бы кому-нибудь об этом? Ну, видишь теперь?» Прибавил он, давясь хлебом. «Ты в такой же безопасности, как и дрост Мэри окончательно успокоилась.